Глава 21. Я долбила кулаками и в дверь, и в окна, но только десять минут спустя Райн впустил меня. «Чего не спится в такую рань?» – ворчал он, взъерошивая волосы. Я быстро отвела взгляд от голого торса мужчины, на миг забывшись. «Вот, читайте». пихнула ему в руки листок. Журналист быстро пробежался взглядом по буквам, а я в это время следила за его реакцией. Она мне не нравилась. Райн вскидывал брови, потирал лоб и не усмехался, как обычно, чем нервировал меня еще больше. «Ну, что я могу сказать? Не волнуйся, Алиса, совсем скоро об этом забудут». Я постараюсь найти что-то такое, на что переключится все внимание народа. И все? Вы не хотите найти и обвинить этого мерзкого журналюгу во лжи? Племянницу короля ты имеешь в виду? Нет, я не самоубийца. О чем это вы? Я впала в ступор. Ее высочество Арейра Дерьеш – дочка сестры нашего короля. Той, которая является родной старшей сестрой герцогини Амреллы. Дети, братьев и сестер называются племянниками и... Господин Догрус, я знаю, что означает слово «племянница». Вы мне зубы не заговариваете. Какое отношение имеет принцесса к этой новости? У вас тут так принято? Любой может придумать статью и отнести в газету. Арейра... «Хозяйка этого издательства!» Райн потряс новостным листком перед моим лицом. Ей стало скучно однажды, и она решила начать писать статьи. Выходит, откровенно говоря, плохо. Я бы на ее месте уже разорился. Но, к счастью, ее мать – сестра самого короля. «Как думаешь, как быстро мне снесут голову, если я пойду и попрошу принцессу написать опровержение?» А Рейра ни за что не согласится признаться народу в том, что солгала. Ну и по факту, она ведь и не лгала. но ну, а ей, видимо, эту чудную новость рассказала ее сиятельство Амрелла. Или Мила, или даже Тана, из мести тебе. Я смотрела в голубые глаза, вмиг ставшими мне отвратительными, со злостью. Рейн молчал. Он мне не поможет». Это уж точно. А мне что делать со всем этим? Меня опозорили на весе Женев. Я же пообещал все исправить. Ага, другой, более скандальной новостью. Это сработает, Алиса. Людям только дай перемыть кому-то косточки. И если я напишу что-то подобное, но о ком-то другом, про тебя тут же все забудут». «Я не слышала, что еще говорил Райан». Выскочила из издательства, громко хлопнув дверью и злясь на саму себя за глупость. Мысленно заорала. «Мне бы в поле прикричаться, чтобы эмоции вышли». Но времени на истерику нет. «К Мирелле зайду чуть позже, а сейчас надо к Пенту. Просить его сделать вывеску для кофейни». «Кантору тоже нужно сходить как можно скорее. Он ведь обещал меня научить работать на магической плите». Плита. Пирог. Я застыла посреди дороги, пытаясь вспомнить, когда точно обещала приготовить пирог на день рождения Терины. Кажется, к девятому дню. Так, а сейчас какой? Черт бы его побрал, этого господина Догруса! Больше никогда и ни за что не соглашусь участвовать в его авантюрах. Нет, я с ним даже разговаривать не буду. Вот. Пент. Обошла дом лесника дважды, заглянула в окна. Мужчина явно отсутствовал, и мне пришлось ни с чем вернуться домой. По календарю вычислила, что сегодня восьмой день недели. Значит, с пирогом я никого не подвела». Быстро растопила печь, замесила тесто уже привычными движениями, почти не глядя, и поставила запекаться. Через час, когда все было готово и я пришла к Мирелле, мне снова пришлось успокаивать старушку. — Алисочка, ты бы возвращалась на юг, к матери! — гундосила она в платок. — Здесь тебе жизни не будет, замуж никто не возьмет ведь! «Бабуль, я замуж и не собираюсь». Меня аж передёрнуло от мысли, что мне придётся прожить всю жизнь с кем-то вроде Райна. Других мужчин я почти не знала, ну и те, кого знала, доверия не вызывали. Хотя насчёт Антера ещё бы подумала, но он так и не проявил свою симпатию. Так что это дохлый номер. «Молодая, красивая девушка не может жить одна. Алиса». «Тебе уже давно пора, а ты все в девках ходишь!» «Меня устраивает одинокая жизнь!» Закатила я глаза с улыбкой. Мирелла так забавно переживала. «Ну как же так? Кто тебя научил такому?» «Это все мать твоя, вот точно!» «Ой, прости!» «Бабуль, все в порядке!» «А на юг все равно вернуться не смогу». «Никак». Мирелла поджала губы, кивнув. «Что ж, если ты так решила, то, наверное, на то есть причины. Будем надеяться, что этот ужас подзаботится. Парней много хороших, ну и пусть богатый тебя не возьмет. Полевые работники тоже неплохи». «Бабушка, все-все, молчу». Мы выпили чай, обсуждая пауков, от которых Мирелла все никак не может до конца избавиться. Я упорно переводила темы о моем будущем на что-то обыденное, и в конце концов старушка отвлеклась. Зато я сама стала задумываться о будущем. «Вот действительно, что если меня никто замуж не позовет из-за того, что произошло по вине Райна? Вот пусть он и оплачивает мне содержание». если я вдруг заболею или вообще состарюсь. от Атмирелла уходила в более благоприятном расположении духа, чем была с утра. Пирог оставила ей, она сказала, что передаст терине а деньги за работу потом мне занесет. Мне же следовало заняться, наконец, будущей кофейней, а в этом деле нужна холодная голова. Например, стоило подсчитать, во сколько мне обойдется переделать гостиную в зал где буду подавать кофе и пирожные. «Во много», – решила я и отбросила эту идею. Надеясь, что санэпидемстанцию в этом мире еще не придумали. А покупки новой мебели и речи быть не могло. На оставшиеся монеты буду докупать продукты, когда те закончатся. Потому что в успехе пусть и вкусных, но простых пирожных вообще не уверена. Гостиную все равно стоило как-то оборудовать для приема гостей, но этим займусь позже. Пока погода еще совсем теплая, столики можно разместить и на улице, как раз под окном кухни, а из окна выдавать заказы. Два стола вполне хватит, тут и людей толком нет, сомневаюсь, что будет ажиотаж. Я размышляла, как лучше сделать зону для отдыха. но совсем не подумала о том, чьими руками ее делать. Где, например, купить столы и стулья? Да и посуда нужна новая, красивая. Оттянуть визит к Кантеру не получилось, и я отправилась в город. По дороге через деревню встретила мальчишек-близнецов. Они порадовали меня тем, что их отец вернулся наконец, и умчались во своясе. Кикимора провожала меня цепким взглядом. Я вернулась к ее дому и остановилась у забора. Кикимора даже не шелохнулась, стояла и смотрела мне прямо в глаза. «Добрый день!» – улыбнулась ей, но ответной реакции не последовало. «Я живу в вашем поселке совсем недавно и еще почти никого не знаю. Давайте знакомиться. Меня Алиса зовут». «Мистерия», – минуту подумав, проговорила женщина. «Рада знакомству. Я и правда была рада. Мне было не понять, отчего эту мистерию так не взлюбили все местные старушки. Ну, наверное, их неприязнь не более, чем пенсионерская вредность. Или Мирелла всем наговорила чего-нибудь плохого, из-за того, что ее веника охомутала эта кикимора. «Госпожа мистерия», – «Я начинаю печь на заказ пирожные, пироги, печенье. Цены невысокие, а продукты самые свежие. Приходите». «Пироги и печенье», – закивала я. «Куда приходить?» «В дом напротив Серого Волка. Он там один». Мистерия пошамкала губами, раздумывая, но потом кивнула. «Приду. Буду ждать». «Всего доброго! До встречи!» Помахала ей рукой на прощание и отметила про себя, как посветлело хмурое до этого лицо мистерия. Могу поклясться, что Кикимора даже пыталась улыбнуться, но, наверное, уже забыла, как это делается, поэтому губы ее растянулись в каком-то подобии оскала. По пути в Женев у меня было достаточно времени для того, чтобы придумать меню. В нём обязательно должны быть и куда же без них, и мой любимый полосатый пирог на земле, именуемый зеброй. Вот последнего в этой мире наверняка нет. А ещё я ведь могу ввести моду на свадебные торты. Надо только правильно разрекламировать полезность огромного торта на празднестве, который никто обычно не ест. Если получится, то реклама дойдёт до влиятельных людей. А богатые девочки Очень любит хвастаться чем-то модным и новым перед подружками. Я так прекрасно все распланировала в своей голове, что всю дорогу улыбалась. И в лавку Антера буквально влетела с восторженным «Привет!». Девушка, что сидела прямо на прилавке и которую Антер сильно стискивала в объятиях, вскрикнув, спрыгнула на пол и скрылась под стойкой. Мужчина испуганно взглянул на меня. «Алиса! Я забыл закрыть дверь. Чёрт! Прости!» Я спрятала лицо в ладонях. Мне следовало постучать. «Как неловко! Ещё раз извини, я пойду!» «Нет, нет, подожди! Ты шла такую даль наверняка за чем-то важным!» Антер принялся быстро застёгивать пуговицы на своей рубашке. Из-под прилавка раздалось злое шипение. и мужчине пришлось объясняться не только передо мной. «Дорогая, это Алиса, моя хорошая знакомая». «Вылезь и познакомься». «Дорогая». Я фыркнула. Мне казалось, что он не готов к романтичным отношениям, а на самом деле вот что. Впрочем, меня эта ситуация лишь позабавила. Ни ревности, ни разочарования я не испытала. Из-под стойки вылезла красная от стыда девушка. Я сразу-то её не успела разглядеть, а сейчас отметила, какие шикарные у неё волосы. Чёрные, как смоль, длинные, и в такую мелкую кудряшку, которую никакими бегудями не сделать. Глаза зелёные-зелёные, кожа светлая и чистая. Красивая подружка у Антера. Мне рядом с ней даже не стоять. «Оливия, Алиса», – представил нас Антр друг другу. На меня смотрел с надеждой и слегка виновата, но я улыбнулась ему в ответ, и мужчина расслабился. «На самом деле я пришла просить помощи, но вижу, что ты очень занят». «Мы не были заняты». Щеки Оливии вспыхнули еще ярче. «В общем-то, это так. Я вполне свободен. К тому же, обещал дать тебе пару уроков и привести плиту. Но, к сожалению, последние два дня совсем не было времени». «Да, у меня тоже», – усмехнулась я. «Ой, а можно и мне с вами?» Девушка просияла, услышав об уроках. «Конечно», – согласилась я. Антер вытащил плиту из кладовой... позвал Возничего, который отдыхал в карете за зданием, и они вместе погрузили плиту в экипаж. Ко мне домой ее затащили также вдвоем, после чего Возничий уехал в город, а мы втроём сели пить чай. «Антер совсем мало рассказывал мне о вас», начала разговор Оливия. «Вы правда узнали о своей магии совсем недавно?» «Так и есть». Понадобилось навестить лекаря, он мне и сообщил эту чудесную новость. «Оливия закончила академию в этом году», – с гордостью в голосе произнес Антер. «С отличием!» – зарделась девушка. «Я – маг воды, и следующей весной уеду в длительное морское путешествие. Мне выпала честь быть капитаном корабля». на котором маги-путешественники проходят в порталы, которые открываются в морях и океанах. «И ты тоже попадешь в другой мир?» У меня рот открылся от изумления, а в голову закралась мысль. «Не пойти ли в академию самой? Глядишь, с дипломом хорошую работу найду». «Да, но я не сойду с корабля. Мне не разрешено». Путешествовать в другие миры запрещено законом. Капитанов это, конечно, не касается, но только до тех пор, пока они остаются на корабле. То есть как это запрещено законом? По спине пробежал холодок.